Не все полезно, что в рот полезло. Давайте вспомним один из плакатов, который висел на стене столовой второго дома Старсобеса, описанный в замечательном романе «Двенадцать стульев». «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу». Лозунг правильный, актуальный по сей день. Подавляющее большинство героев этой главы наверняка не читали книгу Ильфа и Петрова. Для чего человеку нужен нос? чтобы дышать, а рот, чтобы есть. Пока все логично. Может ли человек есть носом? Конечно же нет. А дышать ртом? Да легко, скажете вы. В теле человека нет ничего случайного. И возможность дышать и ртом, и носом есть страховка на случай, когда один из путей окажется заблокирован. Носовые ходы открываются в глотку, куда же поступает и пища. А вход в гортань и в пищевод друг от друга очень близко расположены. Почему же пища из глотки попадает в пищевод, а не в гортань? Скажем спасибо одному из хрящей гортани, а именно надгортаннику, который в процессе глотания опускается и закрывает собой вход в дыхательные пути. В здоровом и трезвом организме механизм взаимодействия процессов глотания и дыхания работает слаженно, не позволяя пище попадать туда, куда не нужно. Но вот в больном, и особенно в нетрезвом человеке, он дает сбои, что может повлечь за собой печальные последствия. Не в то горло попало, говорят, тогда, когда человек во время еды закашлялся. При попадании даже очень небольшого количества пищи в гортань, трахею или бронхи возникает резкий и сильный кашель, цель которого всеми путями изгнать посторонний предмет из дыхательных путей. Кашель, по сути, наш спаситель, такой же, как воспаление или потеря сознания в некоторых ситуациях. Из судебно-медицинской литературы известно, что в дыхательных путях могут оказаться самые различные предметы. Зубные протезы, живая рыба, лампочка, жевательная резинка, шурупы, пуговицы, семечки, грунт и даже предметы одежды. Жареные семечки очень популярны в России. 16 лет назад ими торговали многочисленные старушки На автобусных остановках мы, будучи студентами, часто покупали там соленые и несоленые семечки. Так вот, в одной семье в Челябинске тоже любили семечки. Мама и папа ели их сами и угощали свою двухлетнюю дочь. Однажды вечером у ребенка появился кашель, который то проходил, то вновь появлялся. На удивление родители не обеспокоились, по крайней мере настолько, чтобы вызвать скорую помощь. Девочка кашляла два дня, а потом во время игры посинела и умерла. На вскрытии была обнаружена неочищенная семечка, которая за два дня разбухла и полностью перекрыла просвет трахеи, что вызвало механическую асфиксию. Извлечь семечку можно было очень просто, и ребенок продолжал бы жить. Однажды в одной пьяной компании мужчина поспорил, что может проглотить целую селедку. Не знаю, на что они спорили, Но селедка попала прямо в гортань, что и вызвало смертельную асфиксию. В литературе прошлого века есть упоминание о самоубийцах, которые кончались жизнью, полностью заполнив себе дыхательное горло кусками бумаги, сеном, ключами, галстуками. В последнем случае смерть не наступила по причине того, что галстуки попали в пищевод и впоследствии благополучно вышли наружу естественным путем. Каких только курьезов не бывает. В компании молодых людей, как это обычно бывает, возникла конфликтная ситуация. Кто-то схватился за травматическое оружие, и в итоге одному пареньку попали в лицо. Он умер до приезда скорой. Казалось бы, сомнений в причине смерти быть не могло, да вот только эксперт при наружном исследовании трупа никаких повреждений не нашел. Имелись признаки небольшого носового кровотечения, и все. При дальнейшем исследовании оказалось, что по воле случая пуля попала в носовой ход, немного оцарапала слизистую, что и вызвало кровотечение, продвинулась к входу в гортань и закрыла собой голосовую щель, вызвав механическую асфиксию, от которой и наступила смерть. А пища? Несколько раз в месяц эксперт ставит диагноз механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей и народным телом. Причем в качестве последнего выступает пища, чаще всего мясо и сало, хотя может быть хлеб, картофель и даже макароны. Студенческая шутка о том, что макароны нужно глотать вдоль, а не поперек, тут не поможет. Места происшествия разнообразием не отличаются. Это, скорее всего, комната или кухня, в которой стоит стол, а на столе остатки праздника в виде выпивки и закуски. Бардак на столе и под ним, да и вообще окружающая обстановка говорит о проблемах с алкоголем у хозяев. Умерший обычно лежит под столом или сидит на стуле. Наружных повреждений почти не бывает, за исключением так называемой асфальтовой болезни, мелких множественных повреждений, свойственных любому пьянице. При внутреннем же исследовании находятся полупережеванный или совсем не фрагмент пищи, который плотно закрывает вход в гортань, иногда прочно застряв в голосовой щели. Диву даешься, когда видишь, какие большие куски хотел человек проглотить. Происходит все очень быстро. Пьяный человек плохо контролирует свои рефлексы, и когда пища начинает попадать, как говорится, не в то горло, Он, вместо того, чтобы резко выдохнуть, инстинктивно делает резкий вдох, из-за чего кусок застревает в голосовой щели. Развивается отек слизистой что еще больше затрудняет дыхание и приводит к смерти. Отдельно стоит выделить убийство грудных детей при помощи посторонних предметов, введенных в гортань. Раньше такие случаи были довольно распространены, сейчас же встречаются редко. В судебно-медицинской литературе позапрошлого века есть упоминание о том, как грудных детей отправляли на тот свет, заполняя им рот и нос землей, бобами, кусками хлеба, причем, цитирую, рот оказался широко открытым, и щеки до того растянутыми, что не могло быть никакого сомнения в преднамеренности. 9 марта 1978 года суд в городе оснабрюк приговорил к смертной казни женщину, которая умертвила четырехнедельного сына своей дочери, засунув ему в зев заостренную пробку от бутылки. Относительно недавно в одном из мусорных контейнеров, расположенных вблизи строящегося многоквартирного дома, обнаружили труп новорожденного младенца, завернутый в пластиковый пакет. Было установлено, что ребенок родился живым, но сразу после родов его ротовую полость туго затампонировали наволочкой. На ней хорошо просматривался штамп, по которому определили место родов и вышли на мать. Ею оказалась женщина, работавшая на стройке. Удивительно, что, общаясь с такими женщинами, часто не замечаешь в них никакого раскаяния. Логика рассуждений сводится к следующему. «Мой ребенок, что хочу, то и делаю». В XIX веке новорожденных зарывали в землю. Слыша об этом сегодня, не перестаешь удивляться диким нравам того времени. Но в прошлом подобные способы отделаться от ребенка были не так уж редки. Если малышам везло и закапывали детей не очень глубоко, иногда их находили живыми даже через несколько часов после попытки убийства. Новорожденный при всей своей уязвимости способен выживать в экстремальных условиях. Однажды младенцы нашли живым через 8 часов после закапывания на глубину 25 сантиметров. Когда еще не было этических комитетов и различных организаций по защите животных, ученые изучали возможности выживания организма, засыпая животных золой, землей, мукой и прочим. В некоторых случаях смерть наступала только через 15 часов. Алкоголем злоупотребляли многие музыканты, и многие из них умирали рано и не очень красиво. Так называемая рок-н-ролльная смерть наступает в результате попадания содержимого желудка в дыхательные пути при рвоте. У пьяных людей беспомощное состояние, и ослабление рефлексов способствует легкому проникновению пищи из желудка в дыхательные пути. Часто это происходит при полном желудке и во сне. Сыпучие предметы также могут вызвать такого рода асфиксию. Случается это в том числе при несчастных случаях на производстве из-за несоблюдения техники безопасности. Например, при обрушении неукрепленной траншеи, песчаного карьера, амбара с зерном и так далее. Дыхательные пути оказываются полностью заполненными зерном, землей, песком, причем часто плотно, от гортания до самых мелких бронхов. Помню случай смерти молодого человека, которого нашли лежащим лицом в мелкой грязной луже. Его дыхательные пути на всем протяжении были заполнены жидкой черной грязью. Концентрация этилового спирта в крови соответствовала сильной степени опьянения. Да, за последние сотню лет люди стали более цивилизованными. Мы уже не закапываем заживо детей в землю. У нас в амбарах перестало осыпаться зерно. Амбаров-то почти уже не осталось. Но в остальном все осталось по-старому. Из-за невнимательности и опьянения люди продолжают погибать от закрытия дыхательных путей.